Глава 87. Магическая сила «Стоп!» — заорал он, и пока джип буксовал во взрыхленной ледяной грязи разоренного кукурузного поля, человек с алым глазом перепрыгнул на другую сторону джипа и побежал через жневье. «Я получу это сейчас», — подумал он, — «оно мое, и что бы это ни было, кольцо света, мистический дар или корона, я разобью это на кусочки прямо перед ее глазами». Грязь налипла на его ботинки, пока он бежал. Он шел по грузному жневью и почти падал, в припадке ярости, желая поскорее добраться туда». Серый сумрачный свет окрашивал облака. В порывах ветра он улавливал запах огня и крови, шагая по оголенным трупам на своем пути. «О, она думает, что она такая умная!» — неистовствовал он. «Такая умная! Хорошо. Сейчас она поймет, что он не отрекся, не позабыл об этой сучке и ее сокровище. Она поймет, что сейчас все еще его вечеринка, после того, как весь дым рассеется, и тела будут сосчитаны». С первым проблеском света охранники привели сестру в трейлер полковника и поместили ее в кресло в центре комнаты. Он сел в кресло перед ней, в то время как Роланд и Маклин наблюдали, и затем он придвинул свое восточного типа лицо близко к ее и сказал с присущей речи южанам медлительностью «Где ты зарыла это?» Она собрала всю свою слюну и плюнула ему в лицо. И это было хорошо. О, да, это было просто замечательно. Он хотел... Чтобы она боролась с ним, чтобы блокировать ее память с этим проклятым голубым светом, крутящимся вокруг, и тогда бы он смог сжимать обеими руками ее щеки до тех пор, пока кровь не забьет струей ни за ее ноздрей, и затем через туман ее боли увидеть кирку в ее голове опять, увидеть ее поднятой вверх и брошенной вниз в грязь. Она пыталась забаррикадировать себя за голубым светом опять и ослепить его этим, но он был слишком быстр для нее и проскользнул в ее мозг с легкостью, пока маленькая сучка не была там, отвлекая его. «И так вот, где это случилось». Вот где это было, деревянная дощечка с надписью «Расти Витерс». Она зарыла стекло в могиле ковбоя. Он чуть не убил ее, когда смотрел это в ее сознании, но он хотел, чтобы она осталась жива, чтобы могла увидеть, как он разобьет стекло на кусочки. Сейчас могила находилась прямо впереди, в пространстве между жневьем и рядами рассады яблонь, которые были выкопаны из земли и погружены в другой грузовик. Он бежал к месту, где, он знал, был похоронен ковбой. Земля под его ботинками была изжевана шинами грузовиков и ногами солдат, и грязь пыталась схватить и удержать его. Он был уже на поляне и осматривался вокруг, ища импровизированную отметку могилы. Но ее не было здесь. Следы шин переплетались на поляне, как нити ткани на пальто человека, которое он частично разорвал. Он посмотрел по сторонам и решил, что это не то место. Он пробежал еще около 30 ярдов на запад, остановился и стал искать снова. Голубые трупы засоряли поляну. Он поднимал их и отбрасывал, как разбитые куклы, разыскивая какой-нибудь знак могилы. После примерно десяти минут бешеного поиска он обнаружил указатель могилы, но он лежал плашмя и был покрыт грязью. Он опустился на колени и начал скрести землю вокруг указателя, разрывая грязь и бросая ее за себя, как собака, разрывающая затерянную кость. Но руки находили только грязь. Он услышал голоса и посмотрел наверх. Четыре солдата Пробирались через поле в поисках чего-нибудь, что бригады мусорщиков могли бы пропустить. «Вы начинайте копать!» — закричал он на них, и они тупо уставились на него, пока он не сообразил, что говорит не на том языке. «Копайте!» — скомандовал он, перейдя снова на английский. «Опуститесь на колени и копайте все это чертовое поле!» Один из мужчин убежал, трое других колебались, и один из них спросил «Для чего нам надо копать поле?» «Футляр, кожаный футляр, он где-то здесь, она...» И вдруг он внезапно остановился и посмотрел вокруг на грязную, опустошенную поляну. Бронированные машины и грузовики передвигались по ней всю ночь. Сотни солдат маршировали через поляну и кукурузное поле. Указатель должно быть был сбит час, три или шесть часов назад. Он, видимо, был оттащен колесами грузовика или отброшен в сторону ботинками 50 человек. И теперь нет возможности точно определить, где в действительности была могила. И неистовая ярость зашипела в нем. Он поднял свою голову и вскрикнул от злости. Трое солдат побежали, спотыкаясь друг о друга в панике, желая поскорее убраться оттуда. Человек с алым глазом поднял голый труп мужчины за шею и за негнущуюся протянутую руку. Он отбросил его, и затем он пнул голову другого тела, как футбольный мяч. Он упал на третий труп и крутил его голову до тех пор, пока позвоночник не затрещал со звуком, подобным порванным струнам гитары. Потом, все еще кипя от злобы, он сел на них, как животное, и начал искать что-нибудь живое, чтобы убить. Но он был один с мертвыми. «Подожди», — подумал он, — «подожди». Он привстал опять, его одежда была грязной, а его меняющееся лицо покрылось черной грязью, и он усмехался. Он начал хихикать, затем смеяться и, наконец, засмеялся так громко, что несколько оставшихся собак, которые крались по аллеям, услышав его, завыли в ответ. «Если оно потеряно, — понял он, — никто больше не сможет так же обладать им». «Земля поглотила его. Это произошло, и никто никогда не найдет его снова». Он продолжал смеяться, думая о том, каким глупым он был. «Стеклянное кольцо ушло навсегда, и сама сестра была той, которая выбросила его в грязь. Он чувствовал себя намного лучше теперь, намного сильнее». И с более ясной головой все решилось как раз так, как и должно быть. Это была все еще его вечеринка, потому что маленькая сучка принадлежала теперь Маклину. Люди сами же разорили марис Рест, а сестра передала свое сокровище черной непрощающей грязи, где оно будет лежать рядом с обугленными костями ковбоя. Он встал удовлетворенный тем, что могила была потеряна, и зашагал через поле, туда, где ждал его шофер с джипом. Он оглянулся, чтобы посмотреть последний раз на поле, и его зубы сверкнули белым по сравнению с его измазанным грязью лицом. «Потребуется сила магии», — подумал он, — «чтобы заставить это проклятое кольцо снова появиться, а он был единственным волшебником, которого он знал». Теперь мы выступим. Мы возьмем маленькую сучку с собой, возьмем сестру и этого большого негра с мальчишкой тоже, чтобы держать ее на привязи. Оставшиеся собаки могут жить в этих убогих лачугах, пока они не сгниют, что не будет таким уж долгим. Теперь мы пойдем в западную Вирджинию на гору Ворвик, чтобы найти бога. Он улыбнулся, и шофер, который ждал его прямо впереди, увидел ужасную, нечеловеческую гримасу и содрогнулся. Человек с алым глазом очень сильно желал встретиться с Богом, он этого действительно очень сильно желал. «После того, как маленькая сучка попадет на свою ферму-тюрьму, и что потом? Кто знает?» Ему понравилось быть пятизвездным генералом. Это была та работа, которой он, казалось, особенно хорошо соответствовал, и когда он отвел взгляд от Навальных в кучу трупов, то почувствовал себя как король всего, что он обозревал прямо совсем как дома.